Тереса снова рассеянно обвела глазами зал. На самом деле, это был не совсем праздник, хотя формально отмечался день рождения алькальда Морбельи. — Самая настоящая деловая встреча. Ты должна пойти, — наставил Тео Аль-Харафе. который сейчас стоял с бокалом в руке вместе с финансистами и их супругами, корректный, внимательный, слегка наклоняя голову к своим более низкорослым собеседникам, его орлиный профиль был учтиво обращен к дамам. — Ты должна заехать хотя бы на четверть часа, — советовал он, — в некоторых вещах перстанье просто элементарности, так что на него подобные знаки внимания и действуют безотказно. Кроме того... Ведь речь идёт не только о валькаде. Скажи ж там раз 10 добрый вечер и как поживаете, и одним махом решена куча проблем. Этим ты расчистишь много тропинок и облегчишь работу. Там. Я сейчас вернусь, сказала Пати. Поставив пустой бокал на стол, она направилась к бару. Высокие каблуки, обнажённые до самой талии спина Все это резко контрастировалось с черным платьем и простыми украшениями Тересы, жемчужинками в ушах и серебряным браслетом недельки. По пути к бару Патти преднамеренно коснула спины девушки, стоявшей в соседней группе гостей, и та, полуобернувшись, взглянула на нее. Впервые увидев эту девушку в зале... Патти, покачивая, как всегда, почти нагло остриженной головой, заметила аппетитный цыпленочек. Тереса, уж давно привыкшая к провокационному тону подруги, Патти у ее присутствия чистенько вполне сознательно выходила за рамки приличий, пожала плечами. — Больно зелена для тебя, лейтенант, — сказала она. — Зелена не зелена, — ответила Патти. а в Эль-Пуэрто она бы от меня не ушла. Потом на секунду задумалась и добавила, «Все равно я ошиблась насчет Эдмона Дантеса». Говоря это, она улыбалась как-то чересчур широко. И вот теперь Тереса обеспокоенно смотрела ей вслед. Походка Пати была уже не слишком тверда. Хотя, возможно, она и выдержала бы еще пару бокалов, прежде чем нанести первый визит в туалет, чтобы... так сказать, попудрить носик. Но проблема заключалась не в бокалах, и не в дорожках. Чёрт бы побрал эту пать. Дела с ней обстояло всё хуже и хуже, и не только этим вечером. Сама же Тереза вполне контролировала себя и уже начинала подумать о отъезде. Добрый вечер. Она уже заметила, что Нино Хуарес бродит вокруг, приглядываясь к ней. щуплый со светлой бородкой в дорогом костюме, который не купишь на жалование офицера полиции. Тереси несколько раз приходилось иметь с ним дело по касательной. Решением подобных вопросов занимался Тео Аль-Харафи. Я Нино Хуарес. Я знаю, кто ты. Тео вон стоял в другом конце зала, но успевал быть в курсе всего, бросил на неё предостерегающий взгляд. говоривший, этот тип хоть и наш, поскольку его соучастие уже оплачено, но он что-то вроде минного поля, а кроме того, здесь слишком много глаз. А я и не знал, что вы бываете на таких сборищах, сказал полицейский. Я тоже не знал, что вы на них бываете. Это была неправда. Тереса знала, что главному комиссару группы ОПКС весьма по душе светская жизнь морбельи. Возможность общаться со знаменитостями и выступать по телевидению с информацией о каком-либо блестящем успехе в веренном ему подразделении на фронте служения обществу. А ещё он очень любил деньги. Они с Томасом Пистанией дружили и активно подстраховывали друг друга. Это входит в мои обязанности. Хуарс помолчал и закончил: "Так же, как и вы ваши". "Не нравится он мне", подумала Тереза. "Есть люди, которых я, если нужного, купупить. Некоторые из них мне нравятся, другие нет. Этот нет. Хотя, может, мне просто не нравятся продажные полицейские или вообще продажные типы, независимо от того, полицейские они или нет". Купить человека не значит привести его к себе домой. — Есть одна проблема, — сказал Хуарс. Сказал почти интимным тоном, вводя глазами по сторонам, как она с самым любезным выражением лица. — Проблемы, — ответила Тереса. — Это не мое дело. У меня есть человек, который занимается их решением. Ту, о которой я говорю, решить не так просто, поэтому я и предпочитаю рассказать о ней непосредственно вам. И он рассказал в нескольких словах и тем же тоном. Речь идет о новом расследовании. Его затевает член национального суда, весьма ревностно относящийся к своему делу, некий Мартино Спрадо. На сей раз он решил не привлекать к участию в нём группу ОПКС, а задействовать жендармерию. Оставшись в стороне, сам Хуарс сделать ничего не сможет, он только хочет объяснить положение дел прежде чем всё начнётся. Кого конкретно в жендармерии? Есть довольно толковая группа Дельта-4, её возглавляет некий капитан по имени Виктор Кастро. Я слышал о нём. Всё готовится уже давно под большим секретом. Судья приезжал пару раз. Похоже, они отследили последнюю партию полужёстких кециров, хотят захватить несколько штук, а потом посмотреть, какая дорожка поведёт наверх их к кому. Это серьёзно? Всё зависит от того, что ему дастs обнаружить. Вы лучше знаете, что у вас есть. А что собирается сделать ОПКС? Ничего, смотреть. Я же сказал, моих людей задействовать не будут. Рассказав вам то, что рассказал, я выполняю свои обязательства. К ней подошла Пати с новым бокалом в руке. Её походка была теперь твёрдой, и Тересса подумала, что подруга наверняка заходила в туалет, чтобы доставить себе маленькое удовольствие. Смотрите-ка, сказала Пати, приблизившись: "Смотрите, как кто к нам пришёл. Закон и порядок, и какой у вас сегодня большой роликс, суперкомиссар новый?" Лицо Хуареса нескомрачилось. Он пару секунд смотрел в глаза Тереси, как бы говоря: "В общем, вы знаете, как обстоят дела. От вашей партнёрши толку будет немного, если посыплются опли уши. Извините, приятного вечера." Куарис удалился, лавируясь среди гостей. Глядя ему вслед, Патрисия тихонько смеялась. — Что тебе тут плел этот сукин сын? Не дотягивает до получки? — Такие провокации ни к чему. Стараясь справиться с подступающим раздражением, тихо ответила Тереса. Ей не хотелось давать волю злости, тем паче здесь. Это неосторожно, а тем более неосторожно провоцировать полицейских. Но ведь мы ему платим, разве нет? А раз так, пошёл он к чёрту. Она ревком поднесла к губам бокал. Тереса не поняла, кто стал причиной внезапного гнева. Не на Хуарса или на сама? Послушай, лейтенант, давай-ка без глупостей. Ты слишком много пьёшь и пудришь нос. Ну и что? Сегодня ведь праздник, и мне хочется развлечься по полной программе. Гончай дурить. — Я говорю не о сегодня. — Ладно, нянюшка. На сей раз Терреса не ответила. Она просто очень пристально посмотрела в глаза подруги, и та отвела взгляд. — В конце концов, — пробормотала она спустя несколько секунд, 50 — пятьдесят процентов того, что идет этому червяку, плачу я. Терреса на этот раз ничего не ответила. Она размышляла. А сщущее на себе вопросительный взгляд Тео Альхарафы. Чёрт побери. Этому просто не видно конца. Стоит заткнуть одну дырку, как тут же появляется другая. И далеко не всегда выручают здравый смысл или деньги. Как поживает королева Марбелли? К ней подошёл Томас Пестани, дружелюбный, доступный, простой, до вульгарности простой. В своем белом пиджаке он смахивал на низенького, толстенького официанта. Они с Тересой общались часто. Это был своего рода союз взаимных интересов. Аль-Кальду нравилось жить, чувствуя дыхание опасности, лишь бы это сулило деньги или усиление влияния. Он основал местную политическую партию, удил рыбку в мутных водах торговли недвижимостью И легенда, которая начиналась сплетаться вокруг мексиканки, подкрепляла его ощущение собственной власти и его тщеславие. А также подпитывал его текущий счета. Пестани сколотил своё первое состояние, будучи доверенным лицом главы одной крупной андалузской строительной компании, пользуясь связями своего шефа, а также его деньгами, приобретал для неё земли. Потом Став хозяином едва ли не третий, Костадель Соль, он явился к шефу, чтобы сообщить, что увольняется. — Правда, правда. Слушай, мне так жаль. — Как же я могу отблагодарить тебя за службу? — А ты уже сделал это, — ответил Пестанье. — Я записал все на свое имя. Бывший патрон Томаса Пестанье, выйдя из больницы после инфаркта, много месяцев потом разыскивал его с пистолетом в кармане. «Интересный народ, правда?» Пестанья, от глаз которого ничто не ускользало, заметил, что Тереса разговаривала с Нино Хуаресом, однако от комментариев воздержался. Они просто обменялись комплиментами. «Все отлично, синьор Аль-Кальт! Еще раз поздравляю! Замечательный праздник!» Тереса спросила, который час Аль-Кальт ответил. «Значит, победаем во вторник, договорились?» Там же, где обычно. А сейчас нам пора, делу время, потехи час. Тебе придётся уехать одной, дорогая, возразила Пати. Лично я чувствую себя здесь просто великолепно. С голлисицами дела обстояли сложнее, чем с французами. Тут требовалась поистине ювелирная работа, поскольку у мафиозных группировок Северо-восточные части Испании имели собственные связи в Колумбии и порой и сотрудничали с теми же людьми, что и Тереса. Кроме того, это был действительно серьёзный народ с многолетним опытом, и, как говорится, они играли на своём поле. Их владения были устьями лесийских рек. Однако они усиленно расширяли её в сторону северной Африки и входа в Средиземное море. Пока трансфер Нага занимался только доставкой гошиша на Андалусское побережье, отношения с галисийцами, хоть и холодные, вписывались в рамки принципа живи и давай жить другим, как инже совсем им другое дело. И в последнее время организация Тересы превратилась в серьёзного соперника. обо всём этом говорилось на встрече, проведённой на нейтральной территории. хуторе, расположенном неподалеку от Оройо-де-Ля-Лус, между горным хребтом Санто-Доминго и шоссе номер 521, среди пастбищ и рощ пробкового дуба. Большой белый дом стоял в самом конце дороги. Проезжая по ней, машины вздымали клубы пыли, что позволяло легко заметить приближение непрошенных гостей. Встреча состоялась с утром, ближе к полудню. Со стороны Трансер Нага присутствовали Тересса и Тео Аль-Харафа. За рулём Чироки сидел Потти Гальвис. За ним следовал Форд Пассат с двумя надёжными парнями, молодыми марокканцами, проверенными сперва в работе на резинках, а потом привлечёнными к обеспечению безопасности. Тересса была в чёрном брючном костюме хорошей фирмы. и хорошего покроя, волосы расчёсаны на прямой пробор и туго стянуты в узел на затылке. Галисийцев, их было трое, сопровождали трое же телохранителей, стоявших перед дверей возле двух BMW 732, на которых они прибыли. Пока охранники буравили друг друга глазами и снаружи Договаривающиеся стороны прошли в комнату с балками на потолке и оленями и кабанями головами на стенах и уселись вокруг стоявшего посредине большого, по-деревенски простого деревянного стола. Под рукой были и напитки, кофе и бутерброды, коробки с сигарами и тетради для записи, ведь речь шла о деловой встрече. Началась она не совсем удачно. Сисо Пернас из клана Корбейра, сын Дона Шакина Пернаса, из устья реки Аароса, взял слово, чтобы обрисовать положение дел, и стал говорить, обращаясь все время к Тео Аль-Харафе, будто адвокат был единственным достойным собеседником, а Тереса присутствовала просто так в качестве украшения. «Проблема, — сказал Сисо Пернас, — заключается в том... что люди из стран Сар-Нага хотят поспеть везде. Расширение ее деятельности в сторону Средиземного моря гашиши все такое возражение не вызывают. Как и то, что касается муки в разумных пределах, тут работы хватит на всех. Но всякий сверчок знает свой шесток, уважает чужие территории и старшинство в деле. С этим в Испании... продолжал он, не отводя глаз от Тео Аль-Харафе, словно это он был мексиканцем, всегда считались. Под словом «территории» Сисопернес и его отец, Дон Шакин, подразумевают атлантические операции, грузы, доставляемые морем из американских портов. «Они сотрудничают с колумбийцами всю жизнь». С тех самых пор, как Дон Ушакину, братьям Корбейро и людям старой школы, потеснённым новыми поколениями, пришлось перейти с табака на гашиши и коку, так что они приехали с предложением, они не возражают против того, чтобы трансфер нага занималась с мукой, поступающей через Косабланку и Агадир, с условием, что она будет переправлять ее в восточную часть Средиземноморья, не оставляя ничего в Испании. — Потому что прямые доставки, предназначенные для полуострова Европы, атлантические маршруты и его северные ответвления являются вотчиной галисийцев. — На самом деле именно этим мы и занимаемся, — уточнил Тео Аль-Харафе, — перевозками. — Я знаю. — Я знаю. Си Супернос налил себе кофе и стоявший перед ним кофеварки. Предварительно он жестом предложил ее Тео, но тот отказался, коротко качнул головой. К Тересе жест Галисийца не относился. «Но наши люди опасаются, что вам захочется расширить дело. Имеются кое-какие пункты, по которым нет ясности. Корабли приходят и уходят. Мы не можем это контролировать». А кроме того, рискуем оказаться козлами отпущения за чужие грехи?» Он взглянул по очереди на своих спутников, видимо, полагая, что им вполне понятен его намек. «Рискуем тем, что таможенники и жандармей будут все время на стороже». «Море — свободное пространство», — заметила Тереса. «После приветствий, которые меня обменялись при встрече, это были ее первые слова». Си Супернос по-прежнему смотрел на Тео, как будто их произнес он. Его спутники, напротив, из-под тяжка с любопытством поглядывали на Тересу, похоже, забавляя сложившейся ситуации. — Но только не для этого, — возразил Галисийц. — Мы уже давно занимаемся мукой. У нас есть опыт. Мы вложили в это очень большие деньги. Он, как и раньше, обращался только к Тео. — А вы нам мешаете. может случиться и так, что нам придётся расплачиваться за ваши ошибки. Ты бросил короткий взгляд на Терезу, куда ей смогли и руки адвоката покачивали авторучку, полишую в воздухе как вопросительный знак. Тереза сидела с бесстрастным лицом. Делай своё дело, означало её молчание, всему своё время. А что думают колумбийцы, спросил Тео. Они в это дело не лезут, криво усмехнулся Си сопёр нас. Его усмешка ясно говорила: тоже мне нашли спонтии пилаты. Они считают, что это наша проблема, и что мы должны решить её здесь. Какова же альтернатива? Галисиус неторопливо отхлебнул кофе и с удовлетворённым видом откинулся на спинку стула. Он был светловолос, хорош собой, возрастом около 30. Подстриженные усики, синий блейзер, белая рубашка без галстука. Молодой наркодилерец второго или третьего поколения, несомненно образованный, коропливый отца и деда, которые хранили деньги в носке и вечно ходили в одном и том же пиджаке, давным-давно вышедшем из моды. Менее рассудительный. менее склонен следовать правилам, сильнее стремится к деньгам, чтобы купить на них роскошь и женщин, более изнощчив. Всем своим видом говорит: "А ну кто тут круче меня?" Си супернас посмотрел на его спутника, сидевшего слева, толстого типа с бледно-голубыми глазами. "Дело сделано. Мелочи доделают подчинённые". По эту сторону пролива начал толстяк, положив локти на стол. Вам и карты в руки. Полная свобода. Мы можем доставлять вам груз в Марокко, если это вас устраивает, но от американских портов мы повезём его. Мы готовы предоставить вам особые условия, проценты и гарантии, готовы даже работать совместно, но только в том случае, если контролировать операции будем мы. — Чем проще организовано все, — закончил за него Сиса Пернос, — тем меньше риска. — Теус снова переглянулся с Тересой. — А если нет? — беззвучно подсказала она. — А если нет? — повторил адвокат вслух. — Что будет, если мы не примем этих условий? Толстяк не ответил, а Сиса Пернос с задумчивым видом принялся рассматривать свою чашку с кофе, Слабоподобные варианты ему и в голову не приходил. "Не знаю", проговорил он наконец. "Наверное, у нас возникнут проблемы". "У кого конкретно поинтересовался Тел?" Он сидел, чуть подавшись вперёд, спокойный, сдержанный, со второй ручкой в руке, будто собираясь записывать, уверенный в своей роли, хотя Тереса знала, как ему хочется встать и выйти из этой комнаты. Он не был специалистом. по таким проблемам, на которые намекал Галисиец. Время от времени Тео слегка обращал лицо к ней, однако не глядя на неё, как бы давая понять: "Дальше не моя территория. Моё дело мирные переговоры, след в области налогов и финансовой инженерии. Никаких двусмысленностей или витающих в воздухе угроз". Если беседа примет именно такой оборот, Это будет уже за пределами моей компетенции. — У вас? — У нас? — Сисупер нас подозрительно поглядывал на авторучку Тео. — Раздоры не нужны никому. Последние слова прозвучали, как звон разбивающегося стекла. — День? — Ну вот, мы и добрались до той самой точки, — подумала Тереса. — До той, где либо ты, либо тебя. — Здесь. В этой точке начинается война. Здесь появляется та чертова Синалуанка, которая знает, чем рискует. И уж пусть лучше будет она тут, пусть ждет, когда я ее позову. Сейчас она нужна мне. Черт побери, вы расшибете нас в лепешку бейсбольными битами? Как расшиблет его француза, о котором недавно писали газеты. Она смотрела на Сисо Пернаса с удивлением, очень похожим на настоящее, хотя оно не обманывало, да и не пыталось обмануть никого. Тот повернулся к ней с таким видом, словно она только что материализовалась прямо из воздуха. Толстяк с бледно-голубыми глазами рассматривал свои ногти, а третий худой мужчина с руками крестьянина или рыбака ковырял в носу. Что же касается Тео, его беспокойство из тайного стало явным. — Будьте осторожны, — безмолвно умолял он. — Будьте очень осторожны. — Может быть, — медленно проговорила Тереса, — может быть, я не знаю местных обычаев, потому что я иностранка. Синьор Аль-Харафе пользуется моим полным доверием, но когда я веду переговоры, то предпочитаю, чтобы обращались ко мне. Свои дела я решаю сама, вы улавливаете ситуацию. Си супернес по-прежнему смотрел на неё молча. Его руки покоились на столе, между ними чашка с кофе. В комнате словно повеяло ледяным холодом. Что ж, подумал Тереса. Если он сказал А, я скажу Б. С галлисицами мне приходилось уже иметь дело. Ну так вот, продолжала она. Теперь я скажу вам, как себе это представляю я.